«Сигнализация!» — сказала Тереза Альфредо, который начал искать провод. Услышав ее голос, Бен сел и завыл, подняв к ней лицо. «Сиди тихо, Бен!» — прошептала Тереза. «Мы заберем тебя!» «Его глаза!» «Что с ними?» При слабом свете они походили на темные дыры, засланные ужасом и горем. «Бен! Бен, потише!» «Надо сидеть тихо!» Он затих, но его дыхание было громким, словно стон. Альфредо нашел провод от сигнализации и перерезал его. Потом его вырвало от запаха. К тому же там было слишком душно. Альфредо начал вырезать большую дырку в проволочной клетке Бена. Это была клетка для сильного животного. Тереза смотрела на клетку, в которой, растянувшись, лежала белая кошка. кошка-мать. К ее голове были подсоединены провода от прибора, прикрепленного к проволочной стенке клетки. Четыре котенка сосали молоко, каждый с проводами на голове. Кошка посмотрела на Терезу, и этот обвиняющий взгляд заставил девушку закрыть глаза руками. В клетке Бена прорезали большую дыру. «Тихо, Бен, тихо!» — прошептала Тереза и обняла его — Он был грязен, дрожал. Несчастное, беспомощное, сломленное создание. Бен удивил своих спасателей. Он выпрыгнул из объятий Терезы, вылез из окна и скрылся в темноте. Он бежал к лесу. А Тереза и Альфреда побежали за ним. «Остановись, Бен! Там люди! Не убегай! Иди сюда!» Они с Альфреда осторожно двигались под деревьями. и ничего не слышали, но знали, что Бен там. «Бен, я сяду здесь. Альфреда тоже. Он друг. Иди ко мне. Мы отвезем тебя домой к Альфреду, а потом уедем». Молчание. Еле заметные лесные звуки. Сзади, в том здании, откуда они убежали, завыли обезьяны. Душераздирающий звук из маленького ада. которых становится все больше и больше везде, где люди строят цивилизацию. «Бен, Бен, иди ко мне, Бен!» Они поняли по запаху, что он приближается. «Вы отведете меня к таким, как я?» — услышали они. «Да, Бен, отведем», — сказала Тереза, заразившаяся его отчаянием. Он сидел рядом с ними, сгорбившись, дрожа. Теперь пойдем тихонько, Бен. Не звука Бен. Идти по лесу было хорошо. Они были надежно спрятаны. Но предстояло перейти через голый пустынный участок. Риск, что их увидят. К счастью, почти все институтские находились в помещении. Ужинали. слышали звуки телевизора, радио, голоса. Альфредо сказал. А теперь бежим. И Тереза. «Беги быстро, Бен!» Они втроем побежали через темноту, прорезанную светом из домов, в комнату к Альфреду. Тереза затолкала Бена в душ, вымала его, она лила на него воду, пока стекающая вода не стала прозрачной, вытащила его, вытерла, надела чистую одежду, которую принесла с собой. Альфреду разыскал для него апельсиновый сок и фрукты. Бен хотел пить, а есть не хотел. Он умоляюще смотрел на Терезу. «Глаза, как у тех обезьян», — подумала она, хотя тогда она их не разглядывала.